Любовь огненная к владыке – лучшее питание для сердца. Сердце питается огнем. Даже в пище земной нужны витамины, элементы огненные. Но сердце питается огнем без примесей плотных частичек. Лишенные своей пищи может заглохнуть. Сердце живет своей жизнью. Ему также нужен обмен веществ и также нужен ритм и порядок в принятии своей пищи. Люди забыли, что у них есть сердце, потому многие сердца засохли. Культура сердца требует, чтобы оно жило чувствами. Чувство любви, сострадания, преданности, мужества, бесстрашие своими огнями питает его. Высокие чувства дают утонченную пищу, утончая сердце. Есть пища неполезная, убийственная и смертельно вредная.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 Шкала черных огней дает различные степени зловония, шкала светлых и чистых – ароматы. Высшие чувства благоухают, благоухающие – чистое сердце. Профилактика сердца и правильное питание его заключается в том, что в сферу его черный огонь и отпрыски его не допускаются. Чувства, эмоции земной шкалы, зловония наполняющие не могут служить пищей, устремленному сердцу, не нанося ему тяжких повреждений. Ужасно зловоние низших страстей. и отталкивает зловоние уныния, страха, беспокойств, зависти и прочих переживаний, столь обычных и свойственных людям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 аура подвижника благоухающая, аура служителя тьмы зловоняет. Так разделение на свет и тьму может идти по запахам. Болезни тоже сопровождаются запахами, но признаком темного служения служить не могут. Но слуги тьмы зловонны всегда, болеют они ли здоровы. Необходимо также учесть, что бывают и ядовитые ароматы. Лишь огненное сознание может различить границы.